Верхний сволочок. 19 февраля 2019 года. Вторник. 14.25. Городская окраина. Одноэтажные дома. Вокруг ни души. Максим протирает тряпкой стекла машины Алексея. Сам Алексей стоит, опершись левой рукой на открытую водительскую дверцу. В правой руке он держит монтировку. Алексей напряженно озирается по сторонам. Маша сидит на переднем пассажирском сиденье в руках у нее телефон. А мертвецы все молодеют, в них больше жизни с каждым днем. Тихо напевает Максим. Они хохочут и пьянеют, и пляшут под слепым дождем. Смени пластинку, нервно требует Алексей. Dead, left cold and gone on feather, proud of and disgusted by her. Why, yet Maxim, who shall feel little bruised and battered? Oh Lord, I ain't coming home with you. The dead sort. In hell, I'll be in God's company. «Макс, прекрати! Одергивает Маша. Не нагнетай. Нам песню строить и жить помогает. Дурачусь, Максим. Она как друг и зовет, и ведет. И тут из песни по жизни шагает. Тут никогда и нигде не пропадет. Василий Лебедев-Кумач. Марш веселых ребят. Он отшвыривает грязную тряпку в сторону, садится в машину и нажимает кнопку блокировки дверцы. То же самое делает Алексей. Монтировку он сует под сиденье. Максим достает из кофра камеру и включает ее. У Маши в сумке раздается звук уханья филина. Маша достает телефон и бодрым голосом говорит. «Слушаю вас, Сергей Михайлович. Мы стоим у блокпоста и ждем новостей. Пока все тихо. Да я при всем желании не смогу, потому что никого не пропускают. Я понимаю. Нет. Да. Нет, до утра мы тут торчать не станем. Подождем еще пару часов и поедем в Тверь. Я всегда благоразумна». Алексей иронично хмыкает, Маша показывает ему кулак. «Хорошо, мы поедем прямо сейчас», — продолжает она. «Уже едем. Леша, заводи машину и рули в Тверь. До связи». Маша убирает телефон в сумку и выжидательно смотрит на Алексея, который уже включил зажигание. «Куда едем?» — спрашивает Алексей. «В Тверь», — отвечает Маша, — «через сволочок». «Интересно, откуда взялось такое прикольное название?» спрашивает Максим. «От сволочей, которые тут жили», отвечает Маша. «Так назывались бурлаки, перетаскивавшие с суда суху, а еще сволочью называли всякий ссор, собранный с поля с бараною. Отсюда и ругательство пошло». «Был сволочок, а стал мертвячок». Максим берет камеру на изготовку. Машина трогается с места. «Прием на пролом», говорит Маша. «Сначала по тракту, а затем по трассе». «Максик, не подведи на тебя вся надежда». Алексей хмурится, он считает, что сейчас вся надежда на него. Машина едет по пустой улице. Почти во всех домах выломаны ворота и двери, много окон разбито. Изредка попадаются искореженные автомобили, но ни людей, ни мертвецов не видно. «Может, они днем спят?» — говорит Максим, снимающий на камеру правую сторону улицы. «Вряд ли». — отвечает Алексей. — Думаю, что они успели хорошо выспаться. — Скорее всего, они тусят на кладбище, — предполагает Маша. — Макс, возьми прицел налево, оно скоро будет. — На кладбище мы не поедем, — жестко отрезает Алексей. — Даже останавливаться не станем, — успокаивает Маша. — Просто проедем мимо, и все. Остановка у нас в тыри. Около кладбища Алексей немного сбрасывает скорость, — Но этого можно было и не делать, потому что ничего интересного Максиму снять не удается. Такое впечатление, будто на кладбище никого нет. «Может, по могилкам разбрелись?» — говорит Максим. Алексей прибавляет скорость. «Может, их уже разогнали?» — предполагает он. «Тогда бы здесь были солдаты и полиция», — возражает Маша. «Да и когда бы успели? Мы были на блокпосте полтора часа назад». «Въезжаем в центр», — говорит Алексей. На перекрестке он сворачивает налево. «А где наша гостиница?» — интересуется Максим. «Сейчас будет», — отвечает Алексей. «Справа». Максим разворачивает камеру объективом вправо. «В принципе, пустой, разгромленный город — это уже ценный материал», — говорит Маша. «Но хотелось бы». «Бум!» Крупный обломок тротуарного бордюра пробивает ветровое стекло и краем больно ударяет Машу по колену. Алексей не справляется с управлением, машина резко виляет вправо и врезается в дерево. Никто из пассажиров не пострадал, если не считать ушибленного Машиного колена. Инстинкт самосохранения заставляет выйти из машины и спасаться бегством. При этом Алексей не забывает про монтировку, Максим про камеру. С противоположной стороны улицы к ним приближается группа мертвецов. Одни выглядят как скелеты, у других сохранились остатки плоти, а один одет в запачканный грязью костюм. Походка у мертвецов вихляющая, медленная. У-ху-у-ху! Негромко стонут мертвецы. Маша, Алексей и Максим несколько секунд стоят у машины. и остолбенело смотрят на мертвецов, а затем бегут. Алексей с Машей направо, а Максим налево. Мертвецы разбиваются на две группы и ускоряются. Бегут они так же быстро, как и живые, но часто сталкиваются друг с другом или же спотыкаются и падают. Алексей хватает прихрамывающую Машу за руку и тянет ее в переулок, который ведет к заброшенной дореволюционной ткацкой фабрике. Наличие заброшки в центре города объясняется просто. Зажирильский всячески способствовал разрушению этого комплекса исторических зданий для того, чтобы выстроить на месте фабрики торговый центр. Преследователей становится больше. Где-то вдалеке слышится пронзительный человеческий крик. Алексей с Машей забегают в какой-то подвал и захлопывают за собой тяжелую металлическую дверь. Алексей в потьмах нашаривает засов, который довольно легко задвигается. А вот... «Если бы я стала актрисой!» Не додумав, Маша теряет сознание. Москва, 19 февраля 2019 года, вторник, 14.50. Большой кабинет в Министерстве обороны Российской Федерации. Длинный совещательный стол, проектор под потолком, за спиной хозяина кабинета невысокого худощавого генерал-полковника Висят портреты президента и генералиссимуса Суворова. За совещательным столом сидят напротив друг друга Георгий Людвигович Флавианский и атлетически сложенный генерал-майор. «Кроме магии их можно уничтожить только огнем или взрывом», — говорит Флавианский. «Огонь превращает их в пепел, в прах, конечная цель любого бытия». Взрыв же рассеивает на мельчайшие фрагменты, которые не способны к активным действиям, и быстро разлагаются. «Взрывы исключаются», — строго говорит генерал-полковник. «Огонь?» «Хм... С огнем есть свои сложности». «Нужны этим. Как их?» — флавианский морщит лоб. «Огнеметы. Я видел в кино. Очень удобная штука». Ранцевые огнеметы, которые вы видели в кино, сняты с вооружения в 75 пятом году. Генерал-полковник переглядывается с генерал-майором. Я их уже не застал. Сейчас у нас есть реактивные пехотные огнеметы «Шмель», которые стреляют термобарическими снарядами. Тоже не вариант. Это как из пушки по воробьям, и вдобавок большие разрушения. Генерал-майор выжидательно смотрит на генерал-полковника. Тот кивает. «У китайцев есть», — говорит генерал-майор. «Тип 74, аналог нашего ЛПО-50. Обучение личного состава займет два часа, там же все просто. У вьетнамцев они тоже имеются». «С вьетнамцами вопросы решаются быстрее». Генерал-полковник негромко хлопает ладонью по столу. «Георгий Людвигович, а что вы можете посоветовать относительно действий по блокированию района?» «Можно вообще ничего не делать, потому что восставшие мертвецы не могут удаляться от места своего упокоения дальше, чем на девять старорусских миль», — менторским тоном отвечает Флавианский. «Одна миля равняется семи верстам, что составляет чуть меньше семи с половиной километров. Таким образом, передвижение восставших ограничено радиусом в шестьдесят семь с половиной километров. Именно по этой причине мертвых невозможно собирать в большие армии». «Поверить не могу!» Генерал-полковник хмурит брови. «Видел то, что сняли с вертолета, поверить все равно не могу!» Магические и немагические миры сосуществуют в разных плоскостях. Флавианский вежливо улыбается. «Вроде бы и рядом, но очень далеко друг от друга!» Верхний сволочок, 19 февраля 2019 года, вторник, 15.30. Маша и Алексей находятся в подвальной комнате, освещаемой факелом, сделанным из палки и бумаги, который держит Алексей. Комната довольно большая, но свободного пространства здесь мало, потому что вдоль стен навалена разная рухлядь, а в одном углу ее просто до потолка. Снаружи гулко стучат в дверь. «Когда-то тут была мастерская», — говорит Алексей, указывая левой рукой на цельно-сварный металлический верстак с прикрепленными к нему тисками, и верстак и тиски покрыты ржавчиной. А потом сюда начали сваливать всякий хлам. Стук дверь становится громче, Маша испуганно вздрагивает. «Дверь крепкая», — успокаивающе говорит Алексей, — да еще и открывается наружу. «Без сварочного аппарата или специнструмента ее не открыть». А я что-то сомневаюсь, чтобы жмурики умели варить и вскрывать. — Все равно страшно, — тихо говорит Маша. — Вентиляция здесь есть. Алексей подносит факел к дыре под потолком, в которую сразу же втягивается пламя. — Не задохнемся. — Не задохнемся, так помрем от жажды. Маша горько вздыхает. Хрен Ритки не слаще. — Здесь прохладно. Суток пять мы сможем протянуть без воды, а за это время с ними разберутся. Алексею тоже не по себе, но он старается держаться уверенно. «Не помрем!» «Не помрем, так с ума сойдем!» Маша снова вздыхает. «Не знаю, как ты, а я под эту музыку точно свихнусь. Давай будем реалистами и признаем, что положение у нас аховое, практически безвыходное». «Поддержи-ка!» Алексей передает Маше факелы и начинает составлять вместе пустые деревянные ящики, сложенные штабелем в углу. Из восьми поставленных вверх дном ящиков получается некоторое подобие кровати. Алексей покрывает конструкцию листом рубероида, затем снимает с себя куртку и скатывает ее валиком в подобие подушки. «В безвыходном положении нет ничего лучше сна», — говорит он, забирая у Маши факел. «Ты пока поспи. А я поковыряюсь в этих сокровищах небилунгов, Может, и найду что-то полезное». «Яду! Найди мне яду!» Шепотом истерит Маша. «Уайтспирит» подойдет. Алексей отставляет факел подальше в сторону и поднимает с пола пятилитровую канистру. «Это что-то химическое?» — брезгливо морщится Маша. «Керосин». Алексей ставит канистру обратно. «Думаю, что от стакана вполне... А ну-ка подержи еще». Маша держит факел. Алексей копается в сокровищах, выуживая из куч то пластиковые бутылки, то алюминиевую проволоку, то какую-то ветошь. В особый восторг его приводят несколько флаконов с распылителем из-под жидкости для очистки стекол. «Живем, Машуль!» — говорит он, забирая факел обратно. «А теперь ты должна хорошо выспаться. Денек предстоит хлопотный». «Скорее уж ночка!» — Маша смотрит на наручные часы. «Сейчас без четверти четыре». «Ночка нам даже удобнее», — усмехается Алексей. Маша осторожно ложится на кровать, кладет голову на подушку и тут же засыпает. Алексей пристраивает факел в глубокую стеную щель над верстаком, находит на полу палку, отрывает немного упаковочной бумаги от стоящего у стены рулона и начинает мастерить новый факел. Москва, 19 февраля 2019 года. Вторник 1615. Бар кладовая Клурикона. работает следственная оперативная группа. Двое мужчин в цивильных костюмах смотрят на компьютере в подсобке с записи, сделанные камерами видеонаблюдения. Месть! Веско говорит один атлетически сложенный брюнет. Да. — соглашается другой, невысокий краснощекий блондин с пивным брюшком. — Если бы, то ограничились бы барменом, — подхватывает брюнет. «Когда — Когда? — спрашивает блондин. — Хм. Брюнет задумчиво морщит лоб. — Недавно. Не перекипела еще, потому и так. — А может, долго готовилась? — предполагает блондин. Вместо ответа брюнет включает запись с того момента, когда в руке девушки появляется нож. «Да», — кивает блондин, — «бокалы». «И шапочка», — добавляет брюнет. Расслабилась, усмехается блондин. «Оно расслабилось», — управляет брюнет с нажимом на «О». Второй в замедленном режиме включает запись прыжка через стойку. «Соглашусь», — кивает брюнет. «Ищем тренированную обидчивую дилетантку, недавно посещавшую это заведение». Великий Новгород, 19 февраля 2019 года, вторник, 22.05. Роскошный номер люкс в отеле «Старик Каренин». Албасов, одетый в белый махровый халат, сидит в кресле перед телевизором, на экране которого один музыкальный клип сменяется другим. Напряженно сосредоточенное выражение лица свидетельствует о том, что Евгений Васильевич обдумывает какую-то сложную проблему. Раздается тихий стук в дверь. Тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук. Евгений Васильевич встает, подходит к двери и впускает в номер Геныча, одетого в черную кожаную куртку и черные джинсы. На голове у Геныча винтажная широкополая черная шляпа, похожая на те, что носили в первой половине двадцатого века американские гангстеры, а на руках черные кожаные перчатки. это тут», — говорит Геныч, расстегивая куртку. «Пар костей не ломит», — отвечает Евгений Васильевич. Он поворачивается и идет к креслу. Быстрым движением Геныч выхватывает из ножен, закрепленных на подкладке куртки большой метательный нож, и бросает его в спину Евгению Васильевичу. Нож вонзается под левую лопатку, Евгений Васильевич издает короткий сдавленный хрип и падает ничком на ковер. Геныч подходит к Колбасову, садится на корточки, плавным движением извлекает нож из раны, вытирает его о халат и убирает в ножны. Встает, смотрит на труп и вдруг смачно плюет на него. В кармане халата Евгения Васильевича звонит телефон. Геныч выходит из номера, тихо закрыв за собой дверь.